Первый к Чингизу подбегает Нике, секунду смотрит в лицо, потом выхватывает аптечку, надо же, и не знал, что у нее есть запас, прикладывает к телу. «Не может быть!» — доставая свою аптечку, — говорит Крэйзи, — после третьей. И последней нашей аптечке, припасенной маньяком, Чингиз открывает глаза. «Ты похож на зомби!» — говорит Пат. Как только Нике достала аптечку, он немедленно прекратил вопить. и теперь, похоже, отчаянно стыдит своей реакции. — Верю, — коротко отвечает Чингиз. Он весь в крови. Это немножко неестественно, ведь никаких ран не видно, но в программы лабиринта привыкли показывать тяжесть повреждений именно так. Один глаз у Чингиза заплыл, перчатки на руках стерлись. — Как ты умудрился сорваться? — падла наклоняется над ним. и одним движением ставит на ноги. Чингис покачивается, но стоит. Времень выскользнул, просто отвечает Чингис: "Странно?" "Что странного?" интересуется Крейзи. "Удивительно, что это случилось столько с тобой. Странно, что я живой." Больше аптечек нет. Никий оглядывает нас всех, я молча даю Чингису отобранную у мага бутерброд. "Спасибо." Я сытый по горло. Это 5% жизни, чингис мрачность едают пищу. Видим их изменения в его облике, правда, не происходит. Пусть тем тебя впереди монстров пугать, ехидно говорит Пад. К ним ещё надо выбраться. Тут есть выход. Мы с Крейзи не сговариваясь расходимся. Я иду налево, он направо. Мы обходим здание по периметру, возвращаемся к ребятам дверей. Нет. Тогда стреляй, кивает мне Чингис. Я бы очень хотел найти пару аптечек. Подождите. Крейзи подходит к маньяку. Мне нужны твои официальные банковские реквизиты. Улыбка на лице маньяка появляется медленно и плавно. А номер кредитки и пин-код сам увидишь, когда будешь снимать штуку у баксов. какую штуку боксов Утром я направил в совет директоров Лабиринта докладную записку о проведении инспекции Лабиринта с привлечением сторонних лиц. Ты ведь брался доказать, что в Лабиринт по-прежнему возможно пронести вирусное оружие, да? Кажется, Драчунгизу стало лучше. Значит, судебных преследований мы можем не опасаться, уточняет моняк. За что? За проверку систем безопасности, о которой мы договорились ещё вчера, с лёгкой улыбкой отвечает Crazy. Ты мог сказать это раньше. Мне показалось, что уместнее сейчас. Я понимаю, Crazy. Нам сейчас очень, кстати, положительные эмоции. Для хороших новостей иногда надо подбирать время, как для печальных. Штука баксов 999, если точнее. У меня нет права выписывать чеки на четырёхзначные суммы, Нике улыбается. Для неё это и впрямь радостная информация. С чего только на пошла с нами, когда мы решили нарушить закон, это же убивало её мечту работать в лабиринт. А у Патона лицо задумчивое выражение человека, мечтающего, как здорово он бы мог потратить чужие деньги. Пока маньяк в полголоса диктует крэйзи свои реквизиты, я высматриваю место для выхода. Пожалуй, двадцати метров вполне хватит, чтобы нас не задело взрывом. — Давай, работай! — ободряет меня падла. — Время не ждет. Чмок! Я отпускаю гашетку, и крошечная ракета с визгом уносится к противоположной стене. Результат превосходит все ожидания. Из стены с грохотом вываливается здоровенный кусок, метров 5 в ширину и метров 3 в высоту, в проёме широкая пустынная улица. И мало того, с визгом рвутся несколько троссов, таких же, как тот, по которому мы спускались, но на натянутых у противоположной стены, уносятся вверх будто резиновые По пути, сшибая арматурные распорки, вся бетонная игла над нами вздрагивает. Над пробойной появляется и змеяс уходит вверх трещина. Здание начинает дрожать. Сверху нарастает гул, и волной начинает опускаться темнота. Лампы гаснут одна за другой, начиная с крыши. Вот так проверка с привлечением сторонних лиц. Дурак ты, боцман! Боцман! Э, шотки твои дурацкие, сдавно, говорит, от тас мужики. Бежим, никого не надо уговаривать.